Вернувшись в отдел, они позвонили в два места. Первый звонок они сделали в компанию Municipal Life, где им сообщили, что страховой полис Стэнли Джефферда был составлен полтора года назад и содержит следующие условия. Смерть в течение двух лет с момента составления этого документа по причине самоубийства во вменяемом или невменяемом состоянии Ограничивает выплаты компании суммой, реально внесенной застрахованным. Второй звонок был мистеру Сальваторе Ди Палма, адвокату Джиффорда, который подтвердил, что Милейни Джиффорд не была знакома с содержанием завещания ее мужа. «Почему это вас интересует?» — спросил он. «Мы расследуем его убийство», — сказал Карелло. «В завещании Стэна нет ничего», — что могло заставить милени даже помыслить о его убийстве, — сказал Дипалма. — А откуда такая уверенность? — Потому что я знаю, что написано в его завещании. — Нам вы можете сказать? — Я не думаю, что имею право раскрыть содержание завещания кому-либо, прежде чем я ознакомлю с ним вдову мистера Джиффорда. — Мы расследуем убийство, — сказал Карелл. «Послушайте, я даю вам слово», — сказал Дипалма. «Там нет ничего, чтобы...» «Вы имеете в виду, что он ей ничего не оставил?» «Разве я это говорил?» «Нет, это сказал я», — заверил его Карелла. «Так оставил или нет?» «Вы мне выкручиваете руки», — сказал Дипалма и усмехнулся. Ему нравилось говорить с итальянцами. «Это были единственные цивилизованные люди в мире». «Смелее», — настаивал Карелла, — «помогите трудягам». «Ладно, но вы от меня ничего не слышали», — сказал Дипалма, все еще усмехаясь. «Стэн приходил ко мне в начале прошлого месяца и изменил свое завещание». «Почему?» «Он не сказал. Свой дом и личные вещи он завещал миссис Аделаиде Гарфайн. Это его мать, она вдова» живет в Покипсе, штат Нью-Йорк. Продолжайте. Треть оставшегося он завещает Американской гильдии эстрадных актеров, еще одну треть – Академии телевизионных искусств и наук и последнюю треть – Раковому фонду Даймона Раньена. «Амилейне? Ноль», – сказал Дипалма. «В этом и состояло изменение в завещании. Он ее из него совсем исключил». «Громадное вам спасибо!» «За что?» — спросил Дипалма с усмешкой. «Я же вам ничего не говорил, разве не так?» «Вы мне ни слова не сказали», — согласился Карелла. «Еще раз спасибо». «Не за что», — сказал Дипалма и повесил трубку. «Ну?» — спросил мэр. «Он ей ничего не оставил», — сказал Карелла. «Он изменил свое завещание в начале прошлого месяца». «Ничего, ничего», — Карелла помолчал. «Забавно, не правда ли? Я имею в виду эту красивую женщину, которая вела счастливую жизнь со своим мужем и которая приглашала нас наверх полюбоваться на ее меха и драгоценности. И вдруг в прошлом месяце он исключает ее из своего завещания. По-моему, очень странно». «Да, особенно если учесть...» Что именно в прошлом месяце он наскакивает на нашего доктора и обвиняет его в попытке увести у него жену? Да, очень странное совпадение, сказал Карелла. Может, он действительно верил в то, что Нельсон пытается увести у него жену? Может быть, хм, промычал Мейер. Подумав немного, он сказал: "Но она все равно выглядит чистенькой, Стив". Она не получает ни цента ни в том, ни в другом случае. Да, если только мы найдем убийцу и исключим самоубийство, тогда она получает сто тысяч долларов от страховой компании. Да, но и в этом случае с ней все в порядке, поскольку если это сделала она, она не стала бы инсценировать самоубийство. Зачем это ей? Что ты имеешь в виду? «Эта штука выглядит в точности как самоубийство. Послушай, мне кажется, что это действительно самоубийство. И что из этого? А то, что, надеюсь получить сто тысяч долларов по страховому полису, имеющему условие о самоубийстве, ты не будешь планировать убийство, которое выглядело бы как самоубийство, верно?» «Верно». «Ну и...» — сказал мэр. «Значит, Милейни, похоже, чиста. Да. Догадайся, что я выяснил», — спросил Карелло. «Что? Что настоящее имя Джиффорда — Гарфайн? Да, да. Ну и что? Мое настоящее имя — Рок Хадсон».